Приехала ко мне Зина в обед и даже не присела. Сумку с продуктами бросила на пол, дышит тяжело. А Шурик за ее спиной маячит, не зная, с какой стороны ее подхватывать. «Что случилось?» – спросила я. «Габа пропал», – выдохнула она. «Вчера утром ушел на работу, и до сих пор его нет. У меня дурное предчувствие, сон сегодня плохой снился. Умоляю, подключи Юрку своего, пусть его найдет». «А на работе?» – уточнила я. «Нет его на работе, Шурик, подтверди». Шофер кивнул. Утром они объездили весь поселок, были у всех знакомых, никто габу не видел. «Перестань паниковать», – велела я. «Может, его вызвали в город срочно или еще что-нибудь». «Еще что-нибудь? Вот ты это сказала!» Зина не выдержала и разрыдалась. Шурик тоже готов был расплакаться, не зная, как успокоить свою начальницу. «Дай мне что-нибудь выпить», – потребовала Зина. «У меня ничего нет, на работе бутылка осталась». «Тогда точно поехали в милицию», – заявила Зина и начала подниматься. Шурик подхватил ее за талию. Но то место, где у Зины предположительно была талия. И бережно повел к выходу. Она продолжала причитать. «Зина, мы в розыск еще не сможем подать», — сказала я. «Трое суток еще не прошло». «Ты хочешь, чтобы я ждала трое суток?» — всколыхнулась повариха. Если бы у нее в руках был нож, она бы точно меня зарезала. Юрка Соловьев уже привык к моим неожиданным визитам и не менее неожиданным просьбам. Так что я надеялась, что он возьмет на себя Зину, будет ее успокаивать, а я поеду на работу». Соловьев по-прежнему оставался главным начальником милиции. В поселке жили тогда тысяч тридцать, включая детей, и Юрка всех чуть ли не в лицо знал. Так что если бы что-то случилось, он бы наверняка был в курсе. Шурик погрузил Зину в вазик, и мы поехали. Всю дорогу она мне про свой сон рассказывала. Говорила, что у нее сердце еще вчера было не на месте. Она даже гапчик ужин приготовила, чего сроду не делала, а он с работы не вернулся и не позвонил. А утром уже она оборвала телефон, но секретарша сказала, что Габа еще вчера уехал, куда понятия не имеет. Если бы секретарша что-то знала, Зина запихивала бы в нее свои пирожки до тех пор, пока бы та не призналась. Значит, действительно была не в курсе. «Его убили, я чувствую», – причитала Зина. «Или он застрял на машине, или утонул. Зин, ты можешь хоть на минуту замолчать? Давай доедем до Соловьева». «Приехали». Повариха достала свою персональную табуретку и уселась посреди кабинета. Всем, кто заходил в кабинет, приходилось уходить ни с чем. Обойти Зину было невозможно. К тому же Шурик, как верный страж, стоял у двери и сурово смотрел на визитеров. Что нам оставалось? Только выпить. А пили мы тогда 96-процентный спирт, разведенный клюквенным морсом. Давили клюкву, водой доливали и в спирт. Закуски нет, печально констатировал Юрка. В сумке, ответила Зина, и Шурик начал выкладывать на стол разносолы. Огурчики малосольные, грибочки, вяленую рыбу. Ого, удивился Юрка, откуда это? А вдруг он голодный, зарыдала Зина, застрял где-нибудь и сидит, он же со вчерашнего дня ничего не ел. «Зина, вот, выпейте!» – обратился к ней Соловьев. Повариха выпила предложенной клюковки и прямо на своей табуретке отключилась. Шурик рядом стоял, придерживал. «Это над переживаний, объяснил он. Зина храпела, как трактор. «Вчера в общаге был пожар», – сказал шепотом Юрка, поглядывая на повариху. «И что?» – не поняла я. «Соловьев?» подложил себе грибочков и налил Шурику стакан. «Я не буду», – отказался был водитель. «Пей, я разрешаю», – махнул рукой Соловьев. «Если что, машину я дам». «Юрка, говори, прямо», – взмолилась я. Общежитие было единственным на весь поселок. Там селили тех рабочих, кто приезжал на вахту. И, естественно, общага представляла не только кровь, но и развлечения. В правом крыле здания разместился притон, но цивильный, в котором заправляла комендантша Лариска. К девочкам пускали только своих. Лариска следила за порядком и не дозволяла пьянок и драк. Про притон, естественно, знали все, включая начальника милиции. Но закрывали глаза, понимая, что озверевшим мужикам после вахты лучше расслабляться в благоустроенном помещении и под присмотром, а не выходить на дорогу, чтобы замерзнуть. Так что публичный дом, можно сказать, имел лицензию на деятельность. Лариска и ее девочки умели вовремя прекратить гулянку, не давали упиться до полусмерти и отправляли работяг с утра на работу, тютелька в тютельку к автобусу. Девочек Лариска подбирала честных. На воровстве никто не попадался. Да еще и попытки пресекали. Соловьеву докладывали, кто из вахтенных нечист на руку. То много языком трепет, то недоволен работой. А главный милиционер уж доводил до сведений начальства. Если, конечно, его спрашивали. Или сам вмешивался. Никому не нужны были неприятности. Только я не пойму, при чем тут габа, удивилась я. «Понимаешь, — вздохнул Соловьев, — там один труп нашли. Мужчина, чуть за сорок. Пожар?» Из-за калорифера случился. И тот мужик прямо на него лицом упал и сгорел. Девочки не доглядели, пьяный был или устал сильно после смены. Обгорел сильно. Девочки все на холод жаловались. Вот Лариска ему достала калорифера. Какие были, такие достала. Промышленные для завода. И что? Я все еще не понимала, куда конится Ловьев. А то, что сумку этого мужика с документами и вещами нашли. Девочки ее забрали, да в шкаф положили, чтобы не потерялась. Ты же знаешь, у них с этим строго. Если деньги лишние или ценные вещи, они забирают, а потом отдают. И по документам получается, что тот мужик габа, вздохнул Юрка. Нет, этого не может быть, ошибка какая-то, не поверила я. Ты же знаешь, габу не хуже меня, он этот притон за километр обходил. Да и зачем ему? Никогда он вообще к проституткам не ходил, ни разу, Шурик, подтверди. Бедный водитель принялся кивать, потом размахивать руками, а потом сел на пол, подставив спину под бок начальницы, которая начала сползать со своего насеста. Я все утро думал, как Зине сказать документы Габы. Могли подбросить. Мне не хотелось верить в худшее. Могли. Только тут еще одно совпадение. Погибший этот – бурят. И возраст, как у Габы. А ты много у нас бурятов встречала? Ну, допустим. А внешность? Ты труп видел? Вот в этом вся проблема. Говорю же, пострадавший упал на колорифер лицом и сильно обгорел. Тут Зина выдала оглушительную руладу и покачнулась. Шурик едва успел ее удержать, не дав упасть на табуретки. «Ерунда какая-то», – сказала я. Все равно не могу поверить. Да ладно тебе, Габа тоже не был святым. Да если бы Зина узнала, она бы своим ножом его кастрировала. Да и любил он ее. Все знали, что он ее ревнует и ни на кого не смотрит. К тому же это, это не в его стиле. Не пошел бы он к проститутке. Ты хочешь, чтобы я тебе рассказал, как бывает, а как нет? Соловьев разозлился. Ты что, считаешь, мне было легко в это поверить? Да я пока эту сумку своими глазами не увидел, тоже думал, что ошибка. Да. Габу никогда там не видели. Ни разу. «Но чего ты от меня ждешь? Он тоже мужик, всякое бывает. Откуда мы знаем, что у них там с Зиной произошло? Она тебе тоже не все рассказывает. Может, поругались, Габа решил отвлечься, не знаю. Мне тоже тяжело. Я с Габой дружил. Сидел тут и не знал, что делать. Вот смотри сама». Соловьев выставил на стол сумку. «Его вещь? Я тебе сначала хотел позвонить, предупредить, а тут вы нагрянули, в розу заявлять. Видишь, все сходится, надо Зину на опознание вести. Как думаешь, она выдержит?» «Не знаю. Давай еще раз все проверим». Что проверять? Поехали в морг, там и проверим. Если Зина его опознает, то я могу не говорить, что его в публичном доме нашли. Как ты объяснишь, что у него лицо обгорело? Ты же сам говорил, что лица нет. Но тело-то есть. Оль, ты дура или как? Скажи лучше, что делать? Мне же тоже нельзя бесхозный труп в морге держать. Не знаю. Шурик, что скажешь? Шурик не успел ответить. Зина вдруг очнулась и обвела всех осылоёшим взглядом, вспоминая, где находится. Габа пропала, заголосила она, придя в себя. «Ты не волнуйся только, на, вот выпей еще!» Юрка налил Зини спирта, добавив клюквенный морс исключительно для запаха. Повариха покорно выпила и снова зарыдала. «Я чувствую, с ним что-то случилось, у меня сердце не на месте!» «Зина, тут надо бы в морг съездить, понимаешь, мужчину нашли, скорее всего это не габа. Наверняка не он, но для порядка надо съездить на опознание. Ты как сможешь, только не волнуйся, я уверен, что это другой мужчина. Но мне же положено документы составить, тебе нужно будет только сказать, что это не габа». «Это он!» – закричала Зина, и все же рухнула со своей табуретки. Шурик, не придумав ничего лучше, плеснул в стакан еще спирта и уже без морса дал ей выпить. Зина не сопротивлялась и почти сразу обмякла в руках водителя. «Давай поехали, пока она не очнулась», – решила я. «Шурик, ты сможешь ее до машины дотащить?» Когда хлипкий с виду Шурик, чуть ли не на руках, нес Зину по коридору, все расступались. «Ну ты мужик!» – пожал ему руку Соловьев. «А так и не скажешь!» Шурик пожал плечами и принялся уверенно паковать свою хозяйку машину. Зина по дороге то просыпалась, то снова засыпала. «Юра, скажи, это он? Скажи мне сейчас!» «Нет, Зина, не он!» – отвечал Соловьев. «А где тело нашли? На дороге, да? Замерзший?» – не отставала Зина. «Не могу сказать, надо сначала опознание провести». «Но мне-то ты можешь сказать!» – кричала Зина. «Поспи, сейчас доедем, я тебе все скажу». В морге Зина легла на труп и отказалась вставать. Габа, Габа, это он! Она уже билась в истерике. Одежда его! И рубашка. Я ему эту рубашку подарила, и штаны его. Вот две стрелки на брючине. И это я так погладила. Что у него с лицом, почему лица нет? Обморожено, да? И гастук, гастук его! Соловьев посмотрел на меня и на Шурика. Нам оставалось только утвердительно кивнуть. Вся одежда была габина. Никаких сомнений. Ну что, подписываем? мрачно спросил Юрка. Наверное, он до последнего надеялся, что произошла ошибка. Но мы все опознали одежду. Таких совпадений не бывает. Зина рыдала на трупе. «Ты же видишь, она в невменяемом состоянии», — сказала я. «Давай потом подпишем». «Но она же его узнала. Мне нужны документы», — прошептал Соловьев. «У меня труп в поселке». «Давай подождем, пока она в себя придет. Сколько ты в нее влил? Она сейчас любой труп опознает». Соловьев посмотрел на Зину, который Шурик услужливо наливал в стакан клюковку. «Это он! Я знала, что это он!» — кричала Зина. «Слушай, Юрка...» Только не подумай, что я с ума сошла, но мне кажется, это не Габа. Ты что, тоже перепила? удивился Юрка. Ты же опознала галстук, пиджак, штаны. Да, одежда Габина, но ты видишь, что она ему велика, рубашка болтается и брюки длинноваты. Не видишь разве? Ольга, ты хочешь выдавать желаемое за действительное? – вздохнул Соловьев. Да нет, посмотри, рост не тот, Габа же здоровенный, по 2 метра. это тоже высокий, но ниже, и часы точно не его, он вообще часов не носил, разве ты не помнишь? «Ольга, я с ним не жил, рост его не измерял. Но если жена говорит, что это ее муж, что я должен делать? Ей верить или тебе? Мне, потому что я трезвее, и я адвокат. Что ты от меня хочешь?» «Подожди три дня и подай в розыск. А труп пусть здесь полежит, ничего с ним не случится. Зина очнется и подпишет все бумаги через три дня. Может, я что-то узнаю?» «Что ты узнаешь? Почему он мордой на колорифер упал, а не задницей? Да, мне тоже интересно». Так было бы проще. А Зина? Ты о ней подумала? Хочешь, чтобы я ее еще раз в морг тащил на опознание? Пусть лучше сейчас подпишет, чем ее мучить. Нет, не спеши. Представляешь, что будет, если Габу объявят умершим? Ему же потом полгода бегать придется, восстанавливать документы и доказывать, что он жив. Это если он действительно жив, заметил Соловьев. Да не мог он к проституткам пойти. И тело, не его это тело, все висит как на вешалке. Каким проституткам? Кто к проституткам? Зина повернулся к нам. «Никто, Зина, это мы о другом», – тут же испугался Соловьев, поскольку Зина надвигалась на него всей своей массой. Шурик пытался ее удержать, но это было сложно, практически невозможно. «Зин, давай тебя Шурик домой отвезет, а мы с Юркой тут разберемся. Только ты ни с кем не говори и ничего не подписывай, хорошо?» Я пыталась сохранять хотя бы видимость спокойствия. Шурик успел поймать опавшую ему на руки начальницу и вывел из морга. «Вот, возьми на дорожку», – Соловьев сунул ему фляжку со спиртом. Зина благополучно доехала до дома, поскольку выхлебала всю фляжку и была уложена в кровать заботливым шуриком. Юрка матерясь, вернулся на работу, а я поехала в управление механизированных работ, где работал Габа. Пошла к кадровичке и попросила список всех рабочих, которые у них числились. В списке нашелся один бурят – Баданов. Кадровичка сказала, что он у них давно вахтовым методом работает, две недели через две. Очень хороший работник, никаких жалоб, никаких нареканий, ни в последний раз его вызывают. «А он точно бурят?» – спросила я. «Не знаю, но по документам родился в Улан-Удэ, и все работавшие этой вахтой уже улетели». «Давайте позвоним в улан и выясним, добрался ли этот Баданов до дома?» – спросила я. Кадровичка посмотрела на меня, как на сумасшедшую. «А что случилось-то?» – не удержалась она. «Ничего, просто нужно проверить, что все вернулись благополучно, там с рейсами проблемы были. Связи уже два дня нет. Я могу вызвать, но разговор дадут через четыре дня, а не раньше». Мне нужен запрос на вызов. Я из своего кармана платить не собираюсь. И не факт, что связь восстановят. Я с Москвой не могу связаться, пожаловалась кадровичка. Если связи нет, то я виновата. Принесете запрос – вызову. У меня и так тут проблем хватает без всякого Баданова. Если на него жалобы, то я вызывать больше не буду. Пришлось мне опять ехать в милицию. У Соловьева было больше возможностей. Даже не заходи, замахал он руками, когда я появилась в дверях. Слышать ничего не желаю. «Юрка, надо только сделать один звонок по твоим милицейским каналам. Сам же спать будешь спокойней». Я рассказала ему о том, что в поселке был еще один бурят из Улан-Удэ. «Ну скажешь, совпадение?» «И возраст подходит почти. Давай позвоним. Я сама поговорю, тут то только вызови». Соловьев выругался и начал запрашивать звонок. Связь дали уже поздно вечером, две минуты. Я попросила к телефону Баданова. Родственники ответили, что он на работе, на вахте. Еще не вернулся, но ждут со дня на день. «Ну вот», — обрадовалась я, положив трубку, — «Что вот? Ничего еще не понятно. Этот Баданов может быть где угодно. Не обязательно у нас. Мог куда угодно улететь», – хмуро отозвался Соловьев. «Ладно, давай ты объявишь габу в розыск. Поехали к Зине. С соседями поговорим. Может, они что видели или вспомнят. Поехали к Лариске. Пусть ее девочки память напрягут. У нас двое пропавших в один день бурята. Это уже странно, правда? Разве тебе не интересно?» «Ольга, ты чокнутая. Подписали бы протокол о познании. Я бы сейчас смотрел дома телевизор. Как-то мне надоело». «Ладно, поехали». Зина была уже в трауре, нагло повязала черную ленту и переоделась в черный балахон. Посреди комнаты на столе стояла фотография габы с траурной ленточкой, рядом стопка водки, а сверху хлеб. Зина то рыдала, то разговаривала с портретом, то кидалась к плите, чтобы сварить холодец для поминок, при этом не расставалась с маленькой кастрюлькой, из которой прихлебывала. «Что там?» – спросил Соловьев Шурика, который верно нес вахту, не оставляя свою начальницу. Шурик пожал плечами. «Может, что там еще может быть, кроме клюковки?» Зина была совсем пьяная, и если трезвела или думала, что трезвеет, то делала глоток из кастрюльки. Соловьев хотел уйти незаметно, и ему это почти удалось, но Зина настигла его в прихожей и прижала к стене. Если бы повариха поднажала, от Юрки бы осталось мокрое место, так что безопаснее было не двигаться. «Скажи мне всю правду», – с трагическим пафосом потребовала Зина, – «где его нашли?» «Зинуль, давай потом, а? Завтра?» «Да не он это!» «Вон у Ольга говорит, что не он. Не такой высокий, как твой габа. А документы что, их и подбросить можно, уж поверь. Мы вон в розы с габу объявили. Найдем еще, как найдем. Вот ты ложись поспи, проснешься, и все будет хорошо». «Где?» – пробасила Зина и вдавила свое декольте в грудную клетку Юрки. «В общаге, у проституток», – прошептал начальник милиции. «Убью», – сказала Зина и пошла к портрету, который шваркнула об пол. Водку из стопки выпила и хлебом закусила. «Пусть скажет спасибо, что умер». Я бы ему так просто не дала сдохнуть. Тут, к счастью, подоспел Шурик и влил свою начальницу еще клюковки. Прошло четыре дня. Зина была в надежных руках Шурика. Стоил ей очнуться, он снова поил ее клюковкой. А мы с Оловьевым снова дозванивались родственникам этого Баданова. Он так и не объявился. И Габа тоже числился в розыске. Ни того, ни другого. По-прежнему два пропавших бурята на один поселок и один неопознанный труп. Юрка матерился и тоже не просыхал. На пятый день из Илан-Д -Де приехал родной брат и племянник Баданова. Соловьев отвез их в морг. Они опознали часы и вроде как шрам на большом пальце правой ноги, но не были уверены до конца. Однако протокол опознания подписали. Соловьев настоял. На шестой день, учитывая, что с трупом надо было что-то делать, Юрка приняла решение устроить похороны. По документам погибшим считался Баданов. На кладбище, которое было устроено на пустыре, на выезде из поселка прямо рядом с трассой, собрались все – Зина все еще пьяная кидалась на гроб в полной уверенности, что хоронит своего габу. После очередного всплеска рыданий она проклинала покойного и обещала ему веселую жизнь в аду. Родственники, приехавшие из Улан-Удэ, были недовольны. Они считали, что хоронят брата и дядю, о чем уже сообщили всем другим родственникам. Они согласились похоронить его в нашем поселке, но поминки их ждали в Улан-Удэ. Были и мы с Соловьевым, и верный Шурик. Скандала, естественно, избежать не удалось. «Это мой габа, что вы тут делаете?» – кричала Зина на родственников Баданова. «Он умер, как собака, но я его жена. Я решаю, кто тут будет, а кто нет». «Это мой родной брат», – убеждал Зину один из Бадановых. «А чем докажешь?» – ехидно поинтересовала Зина. «Шрам на ноги и часы», – отвечал родственник Баданова. «А документы?» – радовалась Зина тому, что последний аргумент остается за ней. «Я же брат, что я брата не знаю», – говорил родственник. «А я жена, я сердцем чувствую», – возражала Зина. «Что я дядю своего не знаю?» – возмущался племянник Баданова. «А одежда, одежда габы!» – доказывала Зина свою правоту. «А часы и шрам – это мой дядя не сдавался племянник». Мы с Соловьевым и Шуриком предпочитали молчать и не вмешиваться. Дело деликатное, семейное. Эти трое замолкали только для того, чтобы выпить еще клюковки. Принимались делить труп с новой энергией. В самый разгар похорон, когда Зина собиралась уже выцарапать глаза брату Баданова и заслонила своим телом гроб, не давая никому к нему приблизиться – На дороге появилась машина, военный УАЗик, откуда вышло три мужика, в унтах, в шапках, в тулупах. В принципе, это было в порядке вещей. Проезжавшие по трассе машины всегда останавливались, чтобы узнать, не нужна ли помощь. И машина могла застрять или заглохнуть, и люди замерзнуть. «Ольга, привет! Юрка, Шурик, здорово!» Одним из мужиков был Габа. Он поцеловал меня и пожал руки Соловьеву и Шурику. Мы с Юркой онемели, стояли как столбы. Шурик вместо того, чтобы передать фляжку с клюковкой начальнице, приложился сам. Габа же не без интереса наблюдал, как его Зина убивается над гробом. «Кого хороните? И почему Зина пьяная? Что тут у вас тряслось? Помощь нужна?» Я начал хохотать. Соловьев рассматривал сугробы. Шурик опять приложился к фляжке. «Почему они ругаются?» – спросил Габа, прислушавшись к разговору безутешных родственников, которые не могли поделить усопшего. И в этот момент повернулась Зина. «Габа?» уточнила она, и упала в обморок. Мы думали, что она от переизбытка чувств упала, но Шурик заверил, что его начальница слишком много выпила, и с ней все хорошо. И действительно, оказавшись в снегу, Зина повернулась на бок и немедленно захрапела. «Ольга, ты мне объясни, что здесь происходит? Давай до дома доедем». Я уже даже смеяться не могла. Мы погрузились в Вазик, оставив родственников Баданова, которые одержали победу в споре, продолжать церемонию. Они и вправду были счастливы, Поскольку могли подойти к гробу и провести обряд погребения так, как им хотелось. Главное, что Зина им не мешала. Правда, не состоявшаяся вдова отказывалась вставать, и если бы не мужики, с которыми приехал Габа, мы бы никуда не уехали. Под руководством Шурика они погрузили повариху в машину. Мне на работу нужно, подал голос Соловьев. Даже не думай, ты эту кашу заварил? Тебе и расхлебывать, заявила я. Дома габу ждало потрясение. Первое, что он увидел, свой портрет с доски почета, перевязанный черной лентой. Холодильник холодильнике шаром покати, а на плите кастрюлька с клюковкой. Загрузив Зину в квартиру и дотащив до кровати, опять же спасибо мужикам, мы сели ужинать. Габа достал из сумки тушку освежеванного зайца и отдал Шурику, который в фартуке начальницы жарил картошку. «Ну, рассказывайте», – велел Габа. «Ты где был?» – спросил Соловьев с вызовом, решив, что лучший способ защиты нападения. «Как где? На охоте. Где мне еще быть?» – не понял Габа. У каждого мужика на буровой был вещмешок, на экстренный случай тёплая одежда, смена белья, унты, какие там развлечения, только охота, Могли собраться спонтанно и поехать охотиться. Вот Габи заехали прямо на работу. Он переоделся. А свою одежду, пиджак, рубашку, брюки и сумку с документами отдал земляку, который в тот день заканчивал вахту. И этот самый земляк Баданов тоже был отвести сумку в посёлок, Зине, передать, что Габа уехал на охоту и вернется через пять дней, чтобы не волновалась. Но Баданов решил напоследок гульнуть, раз уж появился повод съездить в поселок. К Зине он собирался заехать позже. Баданов переоделся в костюм Габы, чтобы произвести впечатление на местных барышень. Правда, пиджак и брюки были слегка великоваты. И пошел в общагу к проституткам, где и упал неудачно на колорифер. А Габа, совершенно не переживая, спокойно стрелял по зайцам. «А мы лося загнали. Завтра мясо заберу», — сказал он. «Только я одного не пойму. Что вы там все делали?» «Мужика жалко, да. Он наш земляк. Ну чего Зина-то так напилась?» «Может, выпишь, предложил Соловьев. «А надо?» – уточнил Габа. «Понимаешь, мы же сумку у этого Баданова с твоими документами нашли. Ну и пришлось Зину вести на опознание в морг. Я должен был. Работа у меня такая», – объяснил Соловьев. «Понимаю», – кивнул Габа. «Бедная моя Зинуля. Ну ничего, переживет. Все уже позади успокоится». «Габа, тут такое дело…» – Соловьев уставился в стакан. «Дело было в том, что…» «Короче, Зина тебя познала Я решила прекратить на словоблудие». И она думает, что ты от нее в общагу ходил. Обещала тебя убить. Кто опознал? Кого? Габа чуть зайцем не подавился. Тебя. Она решила, что это ты там, в морге, объяснила я. Ну ты не переживай. Протокол моей не дали подписать. Так что по документам ты жив-здоров. Ольга, ты с ума сошла? Ну ладно они, он показал на Соловьеву и Шурика. Ладно, моя Зина, истеричка. Но ты-то здравомыслящая женщина. Вот и скажи спасибо моему здравомыслию. А так бы ты сейчас считался покойником и бегал бы, доказывал, что ты... Это ты, и что ты живой. Сам знаешь, у нас проще умереть, чем доказать, что ты не умер. Подожди, я не понял. То есть Зина поверила в то, что я ходил к проституткам? Зашелся от возмущения Габа, даже не усомнилась? И спутала меня с другим мужиком? Там же лица не было, подал голос Соловьев. Да при чем здесь лицо, все остальное? Да этот баданов на 20 сантиметров ниже меня. И что, Зина не знает, как я выгляжу? Как мне после этого с ней жить? Габа, у нее был сильный стресс. Она очень переживала, пыталась успокоить его я. «А подождать она не могла? Или хотя бы в розыск меня объявить для начала?» «Да объявили, отмахнулся Соловьев, и ждали. Я думал, раньше вернусь, но мы на одной заимке были, потом на другую поехали». «Нет, я все равно не пойму, как она меня могла перепутать? Мы же столько лет вместе, ей что, все мужики на одно лицо?» «Не, лицо тут точно ни при чем», — ухмыльнулся Соловьев. «Давай лучше выпьем, за то, что все хорошо закончилось». «И сколько времени вы пьете?» — уточнил Габа. «Точнее, Зина, давно в таком состоянии?» «Да все время, что тебя не было». «А что нам оставалось? Она же вообще не замолкала!» А так хотя бы спала. Из соседней комнаты раздался молодецкий храбзины. «Шурик, а ты что молчишь? Есть что добавить?» – спросил Габа. «Очень тяжело было. Очень плохая обстановка. За спиной все шептали, что ты в притоне угорел. Так ее жалко было!» – Шурик чуть не плакал. «Как она могла поверить?» – Габа не мог успокоиться. «Я же брезгливый! Ольга, ну ты меня понимаешь! Ну какие проститутки!» «Все, я нанимаю тебя! Будешь мне развод оформлять?» «Не буду я тебе ничего оформлять!» В этот момент проснулась Зина и вышла на кухню. «Горит? Что горит?» – деловито спросила она и кинулась к плите. Вторая порция картошки с грибами действительно подгорала. «Габа? Габа!» – отвлеклась Зина от сковородки и посмотрела на мужа, после чего рухнула на него всем телом и свалила со стула, жала в объятиях. Ну, мы с Юркой и Шуриком ушли. На следующий день Зина встала к плите у себя дома и сделала жарко из лося, которого подстрелил на охоте Габа. Я такое жаркое ни до, ни после не ела.